Глава десятая. Незалеченные раны. Я резко отшатываюсь, пытаясь вырвать руку из его хватки. Кого он собрался убивать? Кто? Тёмный тянет мою запястье на себя и нависает надо мной. Кто он? Я прищуриваюсь и перевожу взгляд с одного его глаза на другой, чтобы понять, неужели он действительно думает, что я возьму и расскажу ему. Вы сейчас про кого, господин ректор? С ухмылкой отвечаю я. А у самой в груди всё немеет от волнения. Что, если прознает? Что, если... Не хочу думать. Кто оставил эти следы на ваших руках? Давит он на меня. Сами же видите, дракон. Я решаю не уходить от ответа там, где это бессмысленно. Кто он? Тёмный ещё сильнее сжимает мою руку. У вас другие вопросы кончились? Усмехаюсь и провоцирую я. Его взгляд темнеет, а зрачок на миг становится вертикальным. Интересно, он сам заметил этот момент? Тонкая грань. Надо не перестараться. Я не знаю, кто он. Это произошло в городе после того, как я отнесла ваши вещи в чистку. Отвечаю я. «Где именно?» Допытывается Тёмный. «Не помню уже». Огрызаюсь я. Я не часто хожу в район с элитной чисткой одежды. Точнее, хотите знать, как часто?» «Никогда!» – как он выглядел. Не ведётся на мои слова тёмный. «А вы со мной сейчас как начальник говорите, или я уже на допросе у инквизитора?» Не выдерживаю я. После этих моих слов он отстраняется, но глаза по-прежнему колко впиваются в меня. «Покажите вторую руку!» – требует он. «И не подумаю!» Я снова пытаюсь выдернуть руку из его пальцев. «Бесполезно!» «Их надо залечить!» Решает за меня Рейнард. Я качаю головой. Ну надо же, какая забота. Поистине внимательный начальник. Не волнуйтесь, обращусь к лекарю. Возвращаю я ему его же фразу, брошенную пять лет назад. Он морщится, как будто тоже помнит этот момент. Хотя нет. Конечно, просто его бесит, что я с ним спорю. И как вы ему объясните следы от драконьих когтей? Едко ухмыляется он. Он сообщит инквизитору, и вовсе не мне. Просто потому, что должен. И вас загоняют под опросом. Будут проверять на ложь. Как вы думаете, много ли внимания вы сможете уделять ребёнку? Я стискиваю зубы и позволяю ему наложить целительное плетение на мою руку. Ранки почти сразу затягиваются, оставляя после себя лишь светло-розовые следы. «Другую», — приказывает тёмный. Нехотя протягиваю второе запястье, но только после того, как аккуратно расстёгиваю манжету. Хватит и того, что предыдущую мне нужно теперь чинить. Рейнер с той же лёгкостью, что и в предыдущий раз, избавляет мою руку от бинтов. На этой руке, особенно с внутренней стороны предплечья, царапины глубже. Кровь местами до сих пор сочится. Тёмный медленно проводит рукой над ранами, от локтя к кисти, накладывая плетение. а потом внезапно не останавливается, а касается кончиками пальцев моей ладони. Горячее, практически ласковое прикосновение электрическим током пробегает по телу, сбивая дыхание. Мой взгляд, как и взгляд Рейнорда, падает на ладонь. Уродливые и неровные шрамы бросаются в глаза. Кажется, что в этот момент руки темного напрягаются, но он тут же формирует новое плетение, чтобы исправить это. Я отдёргиваю руку. Нет, не надо мне убирать шрамы. Они не только и не столько на ладони. Они на сердце. И они – отличное напоминание мне, от кого стоит держаться подальше. Тёмный не настаивает и отпускает меня. Я тут же отворачиваюсь и пытаюсь как-то поправить порванную манжету, но она висит как тряпка. Собственно, как и половина рукава. В раздражении бурчу себе под нос неприличное ругательство. Слышу невнятный хмык сзади. Ему ещё и смешно. Оборачиваюсь, готовая высказать за то, что он мне испортил платье. Но он с серьёзным видом уже сидит за столом и рассматривает какие-то бумаги. «Мисс Антис, сходите, переоденьтесь». Небрежно бросает он. «Моя помощница должна выглядеть аккуратно». И Я закипаю, и прежде чем успеваю вступить с ним в новую перепалку, выхожу из кабинета. «Бесит. Ненавижу». С этими мыслями я пересекаю приёмную, где меня оценивающе снова рассматривает мисс Пуфти. Конечно же, от её придирчивого взгляда не ускользает мой рукав. Она даже приподнимается из кресла, чтобы поподробнее рассмотреть, а потом, снабдив изрядной долей её богатой фантазии, рассказать об этом на обеде. Пробираюсь по коридорам до своей комнаты. Похоже, ещё после вчерашнего рассказа обо мне и полуобнажённом ректоре и я стала центром домыслов и обсуждений. Ловлю несколько заинтересованных мужских и любопытных женских взглядов. Как же было спокойно без этого тёмного в ректорском кресле. Главное теперь – сильно не прислушиваться к сплетням, иначе настроение будет ещё хуже. Переодеваю платье и радуюсь, что сегодня решила отправить Алана к Варгусу, поэтому в комнате нет няни. Еще и ей объяснять неподобающий вид матери ребенка было бы очень неуютно. И ведь не скажешь же, что это ректор совсем обнаглел. По ощущениям я успеваю вернуться быстрее, чем ожидала. Секретарши уже нет. Кто же кроме нее новости как сорока на хвосте разносить будет? Дергаю ручку двери и застываю на пороге. В кабинете ректор не один. Спиной ко мне в гостевом кресле сидит Варгус, а на коленях рейнарда За ректорским столом удобно устроился Аллан. «Тёмный» поднимает на меня ухмыляющийся взгляд.